На другом конце провода замолчали. «О, Боже! Я этого не знал, Дирк! Мне жаль! Это очень печальная история! Что случилось? Не тени. «Факты таковы», — сказал Бейгер. Сегодня утром, когда мисс Лонг шла в отель, возле нее остановилась машина, и водитель спросил, не знает ли она, где находится Вестбери Драйв. Это слышали две пожилые женщины, которые проходили мимо. Мисс Лонг подошла к автомобилю, наклонилась к окну и начала объяснять. И тут ей в лицо плеснули серной кислотой, а машина скрылась. Эти женщины сказали, что мисс Лонг закричала, закрыла лицо руками и выскочила на проезжую часть. Там ее сбил грузовик. Смерть наступила мгновенно. Я почувствовал, как пересохла во рту. и едва сдержался, чтобы не зарыдать. Бейльгер дал мне прийти в себя и продолжал. Сейчас ребята занимаются этим, но пока ничего не удалось установить. Те две женщины оказались довольно бестолковыми и даже не смогли описать автомобиль. Одной показалось, что за рулем был черный, а другая в этом не уверена». Наши ребята расспрашивают всех, кто оказался неподалеку или живет в этом районе. Надеюсь, что-то удастся выяснить. Водитель был черным. Я глубоко вздохнул. Где она сейчас? В городском морге. Послушай, дерк, тебе лучше ее не видеть. Мисс Стол и управляющий отелем опознали труп только по одежде. Мы уже сообщили отцу. Он вылетает сюда, чтобы заняться похоронами. Послушай мой совет, тебе не нужно ее видеть. Кислота разъела лицо, а грузовик сделал остальное. Не ходи туда. Спасибо, Джо, — сказал я и повесил трубку. Он был прав. Я хотел сохранить в своей памяти очаровательное лучистое лицо Сюзи, а не то, во что его превратила кислота. И решил даже не ходить на похороны. Мертвое... Не оживают, сюзи не вернуть. Я закурил сигарету. Ужасное, щемящее чувство безвозвратной потери начало переходить в жажду мести. Так я сидел еще полчаса и, наконец, принял решение. Потом я запер ящик письменного стола, выключил свет и пошел по коридору к лифту. Приехав домой, я задержался у двери, разыскивая ключ. Достав его, я поднял глаза и увидел лист бумаги, приклеенный к двери. На бумаге небольшими буквами было выведено «Тебя предупреждали, щенок!». Полная луна лениво плыла по безоблачному небу, когда я припарковался недалеко от набережной. Дома я принял душ, надел спортивную рубашку, широкие холщовые брюки и проверил свой банковский счет. На нем было 12 тысяч долларов. Эти деньги я отложил на нашу свадьбу, но теперь сюзи не было. Я вышел из машины и пошел по набережной. Она кишела туристами, глазевшими на морские диковины, которые вытаскивали из лодок и барж рыбаки. Было двадцать один тридцать. Воздух пропитался духотой и влагой, но никаких признаков дождя не угадывалось. Я зашел в Нептун. За столиком устроилось несколько рыбаков, туристы сюда не заходили. В противоположном углу на своем обычном месте воседал Эд Барни с банкой пива в руке и поглощал свои любимые сосиски. Я подсел к нему, и он отложил нож и вилку. На его жирном лице появилась скорбь. — Я ждал, что вы зайдете, — мистер Уоллес сказал он. — Что-нибудь съедите? К нам уже спешил Сэм. — Сэм, принеси мистеру Уоллесу хороший сэндвич с говядиной. Вам понравится, мистер Уоллес. Певите мои соболезнования. Я вопросительно посмотрел на бароню. До нас уже долетела эта новость. Облить лицо кислотой. Надо же быть таким зверем. Здесь вам все сочувствуют, а я больше всех. Он снова взял нож и вилку, отрезал большой кусок от мяса, лежащего среди сосисок, и положил его в рот. Что я могу для вас сделать? Вернулся Сэм и поставил передо мной стакан виски со льдом и огромный сэндвич с толстым куском говядины. «Это от меня, мистер Уоллес», — сказал он, опустив глаза, и исчез. Я подождал, пока барни расправится со своим куском и отложит нож и вилку. «Мистер Уоллес, вы в прошлом сделали для меня немало хорошего. Доставьте нам Сэмом удовольствие и съешьте этот сэндвич. Когда перекусишь, лучше работаешь и думаешь». Я нехотя съел сэндвич выпил виски и действительно почувствовал, что меня словно зарядили энергией. Барни, заметив это, улыбнулся. — Вот так-то лучше, мистер Уоллес. Я к вашим услугам. — Это. Я должен найти этих подонков. Для этого мне нужна информация. Барни согласно кивнул. Когда я услышал об этом, я сразу сказал себе, что вы... Этого так не оставите. Что вы хотите знать, мистер Уоллес? Что тебе известно о Ли Джерандо? Барни вытаращил глаза. Джерандо? Он в этом не замешан. Точно. Что ты о нем знаешь? Это человек Джо Валинский. Он для убийств. Кроме того, охраняет яхту. Когда Джо на берегу, водит машину, выполняет разные мелкие поручения. Как ты думаешь, он связан с Хенком Сэнди? Наверняка. Я видел их вместе. Барни отхлебнул пиво. Они точно знают друг друга. А что за человек Валински? Барни поёрзал на стуле, и его огромный живот всколыхнулся. — Мистер Уоллес, вы хотите впутать меня в большие неприятности? Давайте не будем говорить о Валинске, это опасно для здоровья. И взгляд его сделался тревожным. Он подал знак Сэму, который тут же прибежал с новой порцией сосисок. Спрашивайте обо всем, мистер Уоллес, только не о Валинске. Может быть, хотите чашечку кофе или еще виски? У самого все отличного качества. Спросите у него сами. Сэм кивнул. «Спасибо, Сэм. Ничего не надо». Барни кинул в рот три сосиски, сделал глоток пива, блаженно сощурил свои водянистые глаза и продолжал. «Мистер Уоллес, если я расскажу вам о Валинске и об этом кто-нибудь узнает, меня через несколько дней найдут в воде с перерезанным горлом и гирей, привязанной к ноге. Вот что такое Валински. «Если ты сам не разболтаешь об этом разговоре...» «Никто ничего не узнает, так кто же он?» Барни положил в рот очередную порцию из трех сосисок, откашлялся, протер глаза, наклонился вперед, обдавая меня запахом перца и сказал «Хорошо». «Мистер Уоллес, я скажу». «И для кого, кроме вас, я не пошел бы на такой риск?» Валинский собирает налоги со всех видов рэкета для мафии на восточном побережье. первого числа каждого месяца он приплывает на своей яхте и остается там на неделю. За это время туда приезжают его подручные и привозят отчисления от разного бизнеса за шантаж, наркотики, казино, игральные автоматы во всех заведениях, кинд-эппинг, проституцию, наемное убийства и прочие вещи. Вот каким делом он занимается». Опаснее этого человека нет никого. Здесь все знают о его промысле, но никто рта не раскрывает. Копам тоже все известно, но они молчат. Ночью первого числа все люди Валинске привозят ему деньги, а портовые копы смотрят в другую сторону. Никто не приблизится к яхте, если у него нет прямого дела к Валинске. Никто. А как называется яхта эта? Гермес. За рыбацкими траулерами сразу направо. А Хэнк Сэнди тоже собирает деньги для Валински. И снова три сосиски оказались во рту барни, он проживал их и утвердительно кивнул. Я еще не видел у него такого озабоченного лица. Решив больше не терзать его, я поднялся и протянул на прощание руку. Он ответил сдержанным, но сердечным рукопожатием. «Я очень боюсь за вас, мистер Уоллес. Постарайтесь не наделать глупостей!» Кивнув ему на прощание, я подошел к Сэму. «Сколько с меня, мистер Уоллес? Сегодня мы с барни угощаем вас. Никакой платы. Желаю удачи!»